Эту и другие книги вы можете скачать бесплатно на сайте bibl.ru. Антон Павлович Чехов. Тоска. Кому повем печаль мою? Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажжённых фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик иона потапав весь бел как привидение. Он согнулся насколько только возможно согнуться живому телу. Сидит на козлах и не шевельнётся. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашёл нужным стряхивать с себя снег. И его лошадёнка тоже белая и неподвижна. С своей неподвижностью, угловатостью форм и полкообразной примизной ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она по всей вероятности погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросились сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя ни не думать. Иона и его лошадёнка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора ещё до обеда, а по чину всё нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее. — Извозчик, на Выборскую! — слышит Иона. «Извозчик — Извозчик! Иона вздрагивает, и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном. — На Выборскую! — повторяет военный. — Ты спишь, что ли? На Выборскую! — На Выборскую! — спишь! В знак согласия ее он отдергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега. Военный садится в сань. Извозчик чмокает губами, вытягивает по лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои полкообразные ноги и нерешительно двигается с места. Когда прошлеший на первых же парах слышит его на возгласы и стёмный движущийся взад и вперёд массы. Куда черти несут? Право держи. Ты ездить не умеешь, право держи, сердится военный. Граница кучер с кареты злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожей, перебегавшей дорогу и налетевшей плечом на морду лошадёнки.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 Кучт он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипения. Что? спрашивает оедный. И она кривит улыбкой, рот напрягает, своё горло исипит. А у меня барин того сына этой недели помер. Хм, а что же он умер? И она оборачивается всем тулувищем к седаку и говорит: А кто ж его знает, должно от горячки. 3 дня полежал в больнице и помер. Божья воля. Сворачивает дьявол, раздаётся в потёмках. Повылазил, что ли, старый пёс, гляди глазами. Поезжай, поезжай, говорит седок. Это к мы и до завтра не доедем. А ну подгоника Изу вообще опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжёлой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывает сонно седака, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборской, он останавливает свой трактир, сгибается на козлах и опять ни шевельнётся. Мокрый снег опять красит набелы его и лошадёнку. проходит час другой по тротуару громко стуча колошами и перебраниваясь проходит трое молодых людей двое из них высокие и тонкие третий мал и горбат извозчик к полицейскому мосту кричит дребежащим голосом горбач троих двугривенный и он одёргивает вожжами и чмокает двугривенный цена несходная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 Ссылки коньяку выпили. Ну, не понимаю, ну зачем врать? Сердится другой длинный и врет, как скотина. Накажи меня, Бог, правда. Это такая же правда, как то, что вошь кашляет. Хе-хе-хе, ухмыляется Иона. Веселые господа. Тьфу, чтоб тебя черти, возмущается Горбач. Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Лобусник ее кнутом.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 И он оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бармочет. «Ох, у меня на этой неделе того...» «Сын помнишь?» «Эх, все помрем!» — вздыхает Горбач, вытирая после кашля губы. «Ну погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать. Когда он нас довезет?» А ты его лигочка подбодри в шею. Старый холера слышишь? Ведь шею накстыляю. С вашим братом церемонница так пешком ходи. Ты слышишь, змей Гарыныч, или тебе плевать на наши слова? И он больше слышит, чем чувствует звуки подзатыльника. Смеётся он весёлый, господа. Дай бог здоровья. Извозчик, ты женат? Я-то <смех> веселый, господа, теперь у меня одна жена, сырая земля, <смех> могила, то есть. Сын-то вот помер, а я жив. Чудное дело, смерть дверью обозналась. <смех> За место того, чтобы ко мне идти, она к сыну. Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут Горбач легко вздыхает и заявляет, что слава богу, они наконец приехали. Получив 2 гривны, Иона долго глядит вслед Гуляку, исчезающему в тёмном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина. Утихшие ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь ещё с большей силой.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 к двору и лошадёнка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысьцой. Спустя часа полтора и оно сидит уже около большой грязной печи. На печи на полонах с камня храпит народ. В воздухе спираль и духота. И он оглядит наспящих, почёсывается и жалеет, что так рано вернулся домой.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 стало быть, пить. Так, на здоровье. А у меня брат сын помер. Слыхал? На этой неделе в больнице. История. И он осмотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется.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 В деревне осталась дочка Аниси и про неё нужно поговорить да мало ли о чём он может теперь поговорить слушатель должен охочь вздыхать причитывать а с бабами говорить ещё лучше те хоть и дуры но рёвнут от двух слов пойти ложись поглядеть думает иона спать всегда успеешь